Письмо 23. Звезды человеческой судьбы. 24 ноября 1917 года Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что отвечающие за мировой прогресс силы ради своевременного достижения эволюционных целей могут использовать методы, которые лично вам показались бы отвратительными, восставая против продвижение космического прогресса, человек может ненадолго задержать его, но когда волна этого прогресса достигнет достаточно большой высоты, она увлечет человека за собой даже против его воли, и, несмотря на все его сопротивление, свершится то, чему положено свершиться. Возьмем, к примеру, эту войну. На вселенских часах, Пробил, наконец, тот час, когда человеческие расы должны были объединиться ради достижения общей цели, но люди восстали из-за страха, что кому-то из них может не достаться при этом его доля мирового богатства. Поэтому против всех раз был выставлен общий враг, который и заставил объединиться ради общего дела сохранения цивилизации от разрушения, угрозы которого и была тем общим врагом. Можно ли было предотвратить эту войну? Да, если бы ее удалось предвидеть. Но ни один из тех, чье влияние было достаточно мощным для того, чтобы к его словам прислушивались с уважением, Предвидеть ее не смог. Те, кто пользовался в мире наибольшим влиянием, настолько сосредоточились на своей собственной работе и своих индивидуальных амбициях, что утратили способность беспристрастно смотреть на вещи и видеть мир как единое целое. Если тенденции, имеющие место в их собственных странах, в совокупности рассматривать могут лишь немногие, то количество людей, способных разглядеть основную тенденцию развития всего мира, еще меньше. И я теперь могу сказать вам, что если по окончании этой мировой войны расы не смогут осознать необходимость объединения в федерацию, целью которой будет защита интересов каждого ее субъекта, то уже через сорок лет от всего того, что было достигнуто в течение блистательного девятнадцатого столетия, а за эти сто лет был достигнут такой материальный прогресс, как за два предыдущих тысячелетия, мало что останется. И почему человек не может разглядеть звезды своей судьбы до тех пор, пока его как следует не стукнут бревном по затылку? Если человек не будет заботиться об общем благе, то все, абсолютно все, окажется под угрозой и уже находится под угрозой, если вы в состоянии это разглядеть.